Часть шестьдесят восьмая Тича сидела в телеге, почти голая в разрезанной рубахе, словно светящаяся во тьме. Глаза ее сияли, волосы гривой кудрявились вокруг головы, петлями извивались по плечам на грудях. Тича смеялась, и Вольге стало страшно. Он знал, Что имеет дело с ведьмой, с ламией И никогда этого не боялся А вот теперь ему стало страшно До полусмерти страшно Он нашарил меч, сполз с телеки и попятился «Так ты невредима!» — хрипло спросил он «Конечно!» — она кивнула «Разве ж ож меня обидит?» Я его сама позвала. Зачем? Я ламия, меня на гору полюд не пускает. Я туда попасть могу, только если кто меня на руках занесет. Без меча пояса ты занес. Вольга, молчал потрясенный. Вольга, не ходи в черты, попросила Тичи и потянулась к нему. Кудри посыпались с голых плеч Будь со мной Люби меня всю ночь Не ходи в черды Там тебя убьют Почему Там всех убьют И князя Мужа моего И княжичей моих сыновей И всех ратников И монахов, и мужиков И баб Всех Кто Вагулы Хакан Асыка пришел и много хонтов привел. Завтра ночью он чердень возьмет. Не было вагулов на вишере. Были. Они от заставы, за скалами, за лесами прячутся. Вы их не видели. Они вашего сполоха боятся. Хотят чердень внезапно взять. Тебе на заставу было надо Без голоса Сказал Вольга, взмокнув От внезапного предчувствия За этим Согласилась Тичи Я же Ламия Жена Хумляльта Твоя застава Вся спит непробудным сном Я радным людям твоим В котел с пищей дурман бросила Они заснули А ты не ел «Я вернусь, я разбужу», — тупо произнес Вольга. «От того сна никого не разбудишь». Под горой семь вагульских косатых богатырей прятались, и они поднялись на гору, когда все уснули. «Как же ты могла? Любовь мою!» — Вольга подавился словами. Я люблю тебя Я спасла тебя Тех уже убили А в чердени всех Завтра убьют Оставайся со мной Вольга Со мной тебя никто не тронет Ты воеводой и русским будешь А может князем А я твоей женой стану Самой лучшей женой Сладко любить буду Жар Она спрыгнула с телеги и медленно подошла к нему, протягивая руки, покачивая бедрами, переливаясь блеском в лунном свете, как рыба. «Не подходи!» — крикнул Вольга, выставляя перед собой меч. «Не подходи!» «Не бросай меня!» — заклинала Ламия. «Воголы убьют тебя в чердыни, «воголы убьют тебя на заставе, «ты не спрячешься от них в парме, «даже в самую глухую полночь. «Не покидай меня, Вольга!» Держал Ламию на расстоянии острием меча. Вольга обогнул ее по обочине. «Я тебя тоже люблю, Чича!» «С болью сказал он. «И низкий поклон тебе за твою любовь!» Но мне иначе нельзя Я должен быть на заставе Тебя убьют, если ты зажжешь сполох Косатые богатыри близко А ты так красив, так молод Я молод, да не мальчик Любовь велика бывает, а жизнь больше Ты не вздумай меня останавливать Убью, не остановлюсь Он развернулся И побежал по дороге обратно Далеко за полночь, почти перед рассветом Он поднялся на полюдов камень к заставе Луна серебрила молодую траву у на избушки Бронележащих людей Их кололи спящих Они ничего не узнали Не поняли Вольга, сметенный, обошел мертвую заставу Никого Он один И семь косатых богатырей под горой. Он стал на колени у погасшего затоптанного костра. достала гниво, начал высекать искры на сухой мох, что надергал из пазов избушки. Мох задымился, затлел. Ольга плакал. Он ничего не видел из-за слез, из-за того, что зрачки сжались, нацелены только на крошечные угольки в моховом комке. И вдруг... Вольге показалось, что напротив него, также на коленях, стоит и осторожно дует на искры русский воин в обгорелой одежде и рваной кольчуге. Воин с усталым, обросшим бородой лицом. Вольга почувствовал на своих руках его теплое, бессмертное дыхание. тридцать 31. Путь птиц. Глубокой ночью поднятый с постели княжич Матвей глядел на сполох свала Покчинского острожка. Рядом толпились гомоня взъерошенные полуодетые ратники. «Закрыть ворота!» — крикнул Матвей. Душа его тихо наполнялась ликованием. «Вот он, его первый набат! Его первое большое, яркое, знатное дело!» Настоящее дело. Жизнь Пакче тяготила его. Он чувствовал, что создан для чего-то большего, чем разводы караулов и плавание на усмирении без того смирных городищ. Он был уверен, что рожден для подвига. И теперь его грядущий подвиг глядел на Пермь великую гневным огненным глазом с вершины Полюдовой горы и словно выискивал в толпе его... Княжеча Матвея. Тот, кто зажег сполох, Тоже совершил подвиг. Раз костер поднялся ночью, Значит, вагулы подошли к горе вплотную И незаметно. Следовательно, тому, кто высекал искру, С горы было не сбежать, не спастись. Но такого подвига Матвей не понимал. После подвига должна быть жизнь Для славы, для следующего подвига. И если ее не будет... то зачем же подвиг нужен? О том, что подвиг ради подвига не совершается, Матвей не знал и знать не хотел. Ощетинившись, острог до рассвета простоял, словно бы в пустоте. Вагулы не пришли. Подождав, пока солнце осветит и дальние леса, и колву, и избенки разросшегося в мирные годы посада, и толпу посадских, гудящую перед запертыми воротами, Матвей велел ворота отпереть и запускать народ за стены. Мужики и бабы, старики и дети повалили в острожек. Они волокли узлы скарба, вели скотину, даже телеги везли. Поднялся гвалт и вой, бабе виск, раздался детский плач, ругань воротных стражников, не пускающих скотину коровий рев, конское ржание, безумный собачий брех. Народ сбился в проездной башне в кучу, с дракой прорывался внутрь и бежал по улочкам. Матвей с башни брезгливо глядел на эту кутерьму. Больно уж людно, угрюмо сказал стоявший рядом сотник Никита Бархат. Скотину поколоть надо было, и все барахло, кроме харча, прочь. Матвей молчал, словно не слышал. Княже. Может, пару десятков ратников со всеми конями нашими отошлем выскор или пымпал, покуда еще вагулы не подошли, затянется осада, помрут кони. Но Матвей не думал об осаде. Он нетерпеливо ждал, когда ж вагулы явятся перед погчей. Когда они соберутся, он поведет на врага всесокрушающую конницу. А угнать коней за строго, отсиживаться за стенами. Чушь, заткнись, кратко велел Матвей Бархату. Бархат только полыхнул глазами. Матвей Бархата терпеть не мог еще с тех времен, когда тот, в гриднице князя Пестрова, швырнул ему просушить свои сапоги. Но бархата в сотнике поставил отец, а идти против отцовой воли Матвей пока не решался. И теперь у княжича в Пакче были две сотни своя и бархата. Свою сотню он берег, а Бархатову пустил в распыл на заставы. Только отправлял он не по десятку ратников, как Вольга на полют и в пянтик, а по два десятка. Сейчас, как назло, еще два десятка в придачу к четырем отсутствующим ушли в пымпал на смену. Значит, во строге у княжича осталось меньше полутора сотен воинов. Ничего, их хватит, чтобы выйти биться с вагулами в поле. А забрало ему же чье, постережет. А во голод не было весь день. Жарило вовсю июньское солнце. По опустевшим кривым улочкам посада бродила бесхозная птица. Курицы, квахча, комьями перьев взлетали на заборы от ошалевших псов. Дрались петухи. По берестяным крышам шныряли осмелевшие коты. Гуси сами по себе важно плавали в кемзелке. Вагулы появились только на вечерней заре Вереницы крошечных черных всадников Выехали из леса И не приближаясь Остановились табором на опушке Матвею хотелось кинуться туда К ним, в схватку Но он понимал, что надо подождать Примериться Хотя бы пересчитать врагов Всю ночь Острог не смыкал глаз всматриваясь. не полезет ли кто от вагульских костров к воротам. Никто не полез. Матвей в горячке нетерпения не мог заснуть до рассвета, возил по постели свою новую любовницу, бедовую красивую вдовицу Дашку. Но и днем вагулы не подошли ближе. Весь народ торчал на валах строго, только небольшой, Вагульский отряд на косматых, низкорослых лошаденках медленно приблизился к домишкам. Постоял и потихоньку втянулся в улочки, проверяя, не таится ли там засада. Вагулы не безобразничали, не поджигали ничего, только хватали, нагибаясь седел, гусей и кур». Посадские, что стояли за чистоколами, завздыхали, закрестились с надеждой, а вось не станут лесные воины губить горбом и потом нажитое хозяйство. Если какой вагул приближался, в него со стена строго летела целая туча стрел, бессильно сыпавшаяся в траву у копыт коняшки. Матвей, резвясь и сам пустил парочку, пока не услышал, как где-то в стороне бархат ворчит. Еще расстрелялись дурни. Как будет приступ, чем стрелять станете? Соломой! Матвей стоял на обходе башни в открытую, подбоченясь, сверкающем хазарском шлеме, перекупленному татарского купца. Легкий ветерок трепал алую фересь, напяленную поверх горячей от солнца кольчуги. Матвей вдруг услышал вой, словно выла, летя маленькая ведьма. И вой этот. Кинувшись на него, тюкнулся в стену рядом с локтем. Из бревна торчала вагульская стрела, еще трепетавшая перьями. Усмехнувшись, Матвей выдернул ее, глянул на дырочку в острие и дунул. Стрела свистнула. Посадские, увидев, чтоб в князя стрельнули, полезли с вала вниз. Матвей презрительно хмыкнул. — Княже, и ты бы сошел. — посоветовал подоспевший бархат. — Торчишь на виду, как петух на заборе. — Язык прикуси! — оборвал его Матвей. Нос башни спустился и пошел к Дашке пить брагу. Он же изрядно захмелял когда прибежал дозорный и сообщил, что вагулов сочли. Две с половиной сотни примерно будет. — Ну и что? На сотню больше! — пьяно и азартно подумал Матвей. Коли налететь пошибче, да размахнуться пошире!» «Вели рожечникам бой трубить!» Приказал Матвей Ратнику И вслед за ним двинулся на крыльцо «Дружина!» Заорал он Голос у него был красивый, сильный, отважный «Поко!» Снизу налетел бархат Грудью впихнул Матвея назад в горницу «Отдумайся!» Сипла ревкнул он «Ты что? Куда мы?» «Они нас всех еще за сто шагов стрелами положат!» «Да как ты смеешь, ты!» Изумленно начал Матвей. «Да я тебя караулу!» «Чего ты меня караулу?» «Ты князь!» «Ну и поступай по княжьи!» «Я по боли тебя, сопляка, ратном деле с мыслю, «а я тебе на бой добра не даю!» «И коль я добра не дал, с тобой никто не пойдет!» «Я здесь с половиной боев!» Плечом к плечу на искорке бился. Я твою честь блюду, понял? Матвей быстро трезвее сел на скобью и тихо, грязно выругался. Все я понял, зло сказал он. Пошел вон. Хоть ночь он и проспал глубоким сном, на утро в душе ему было невыносимо гадко. Он попал в самое поганое положение, в смешное. И оно было вдвойне нелепо от того, что острог стоял в осаде. Но княжич не побоялся своего позора. Он свистнул рынду и велел созвать дружину. Когда все, кроме караульных, сошлись у крыльца, Матвей, черный и озлобленный, появился перед ратниками. Чел выбедитесь, взревел он, вытаскивая плеть. Я князь! Я себе во всем волен и в браге волен! «Ваше счастье, что нашелся трезвый человек!» Он ткнул плетью в сторону стоявшего на отшибе бархата. «Иначе все бы, и я тоже, сейчас посеченные лежали. Вам не зубы скалить надо, а Богу молиться!» Он двинулся вниз с крыльца и хлестнул в землю перед собой так, что толпа раскололась пополам. «А слушаться себя я никому не дам!» Он ткнул плетью в лицо первому встречному. Я в яму сажать не буду. Башку сшибу без молитвы. Хрюкнуть не успеете, поняли? Он вернулся к себе и рухнул на лежак. Бархата он бы сейчас голыми руками разорвал. Он его ненавидел люто. И в ненависти потянулись бессмысленные дни осады. Долгие и мучительные, как пытка. Осада... оказалась совсем не такой, какой ожидал увидеть ее Матвей. Нетревожным и грозным стоянием на назабрали с ладонью козырьком, прижатой к бровям. На валы острожка вообще лучше было не соваться. Вагулы поставили свои дозоры и били стрелами по любой голове, мелькнувшей за чистоколом. Прежде всего, осада была совместным мучением целой огромной толпы людей, стиснутой в стенах маленькой крепости, И это мучение только усиливалось простором безоблачного неба над головой, простором речной поймы, лесов и дальних гор. Матвей заперся в своем доме и выходил только ночью, чтобы проведать в конюшне коня вороного монаха. А люди во строге уже к вечеру первого дня забыли, почему, от какой беды они здесь укрываются. И пошла обычная жизнь — Со склоками, дележом, бабьим криком, детским визгом, стариковским ворчанием. Кто-то запил горькую, кто-то клянчил хлеба. Колодец на третий день вычерпали. И теперь из него только к утру можно было поднять на дне бодьи немного глиняной жижи. Матвей пил только квас, несколько бочек которого стояли у него в подклете. Умывался квасом. Даже посуду Дашка споласкивала квасом. И от кваса Матвея уже тошнило Скот и люди в один день загадили весь острог На улочках хлюпали лужи мочи Под всеми стенами смердели кучи Сделать общую выгребную яму никто вовремя не догадался Застоявшиеся голодные коровы мычали Нескольких прирезали, несколько сами сдохли Туши их полежали, полежали, брошенные хозяевами И начали вздуваться на солнце Тогда пришлось их разрубать и выбросить за тын. К лужам мочи прибавились лужи тухлой крови. Мухи и комары темной тучей клубились, терзая хуже голода, жажды и жары. Умерло несколько младенцев, несколько стариков и баб, помятых при свалке в воротах. Их наскоро отпел пакчинский поп-африкан, потом закопали без гробов. Народ... Праздно шатавшийся туда-сюда за час затоптал могилы. Зверствовал понос, выдирая из живота кишки. По ночам негде было ступить среди тел спящих. Под телегами ратники насиловали молодух. Какая-то баба сошла с ума, дни напролет выла что-то пророчила, металась по острогу. Толпа просителей обивала ступени Матвеева крыльца. Каждый чего-то хотел от княжича. Пожрать, напиться, наказать опитчика. Выбраться на волю, получить оружие и харч. Узнать, скоро ли все закончится. Расползались дикие слухи. Мужики воровали у ратников припасы. Ратники воровали у мужиков добро. Язычники из пермяков хотели молиться по-своему. Их били тяжело, на насмерть. вымещая на них свою злобу и тоску. Иногда Матвею казалось, что еще немного, и он схватит меч и пойдет рубить всех подряд направо и налево. Всеми радными делами его дружины ведал бархат.